Аля пристально вглядывалась в лицо девушки, но ни испуга, ни тревоги не заметила. Похоже, ей все равно. Неужели она ошиблась? И Дина никуда не собирается. Хорошо бы. Все-таки, когда девочка дома, как-то спокойнее. «Ничего мне не нужно!» — неожиданно выкрикнула Дина, и Аля в смятении оглянулась на дверь. Не прибежит ли на крик дочери Андрей? Но брат, кажется, ничего не слышал. Они со Славиком смотрели фильм, и сквозь тонкие стены доносились звуки выстрелов и скрижащущих тормозов. — Не кричи, пожалуйста, — понизив голос, сказала Аля. — Мне ничего не нужно, кроме одного, чтобы в доме был порядок, — продолжала Дина яростным полушепотом. — И чтобы деньги тратились только на то, что действительно необходимо. — Диночка! «Если тебе не нравится, как я веду хозяйство, я могу уехать к себе и оставить вас одних. Тогда хозяйством будешь заниматься ты, покупать продукты и готовить для двоих мужчин с хорошим аппетитом, убирать квартиру, стирать и гладить папины сорочки, он каждый день надевает свежую, три раза в неделю стирать Славкину спортивную форму, потому что с тренировок он приносит ее насквозь мокрую от пота, Еще ходить в химчистку с папинами и славкиными джемперами, свитерами и джинсами, раз в две недели относить в прачечную по три комплекта постельного белья, а потом его забирать. Кстати, если ты по-прежнему считаешь, что прачечная — это неоправданные расходы, стирай дома в машине. Только потом придется по полдня гладить простыни и пододеяльники. «Раз в месяц заполнять квитанции и платить по счетам, «Раз в месяц мыть окна во всей квартире, «В холодное время года только с внутренней стороны, «А в теплое и снаружи тоже. «И каждый день, слышишь, каждый божий день «Надраивать сантехнику. Хочешь?»» По глазам Дины было видно, что не очень-то она этого хочет». Есть еще вариант. Можно нанять домработницу, если ты не хочешь делать все это сама, но ей нужно будет платить, а я занимаюсь вашим хозяйством бесплатно, так что если я уйду, то выйдет еще дороже. Я веду хозяйство как умею, и я допускаю, что тебе не все нравится в том, как и что я делаю. Если ты готова предложить лучший вариант, я, в свою очередь, готова его выслушать и обсудить. Этот разговор был далеко не первым, и Аля устала приводить одни и те же аргументы и произносить одни и те же слова. То ли Дина успевала все забыть, то ли эти разборки доставляли ей удовольствие, Элеонора Николаевна не понимала и с обреченной покорностью вела на протяжении двух лет одни и те же дискуссии со странноватой племянницей. Обычно в этом месте, после предложения нанять домработницу, дискуссия прекращалась. Так случилось и на этот раз. — Ладно, извини, — пробормотала Дина. «Но ты можешь дать мне слово, что идешь не на случку?» «Вот оно. Кажется, догадки Элеоноры были правильными».